«Как правильно писать картины». Среда, 13 декабря 1826 года. За столом дамы хвалили портрет, сделанный неким молодым художником. А самое удивительное, добавляли они, что он самоучка. Оно и было заметно, в особенности по рукам, написанным не точно без должного умения. «Молодой человек, несомненно, талантлив», — сказал гета «но за то, что он самоучка, его надо не хвалить, а бронить». Талантливый человек не создан для того, чтобы быть предоставленным лишь самому себе. Он обязан обратиться к искусству, к достойным мастерам, а те уж сумеют сделать из него художника. На днях я читал письмо Моцарта некоему барону, который прислал ему свои композиции. В нем сказано примерно следующее. «Вас, дилетантов, нельзя не бронить, ибо с вами обычно происходят две неприятности». Либо у вас нет своих мыслей, и вы заимствуете чужие, либо они у вас есть, но вы не умеете с ними обходиться. Разве это не божественно? И разве прекрасные слова, отнесенные Моцартом к музыке, не относятся и ко всем другим искусствам? Леонардо да Винчи говорит, продолжал Гёте, «Если ваш сын не понимает, что он должен сильной растушевкой сделать свой рисунок таким рельефным, «Чтобы его хотелось схватить руками, то значит у него нет таланта». «И еще он говорит, если ваш сын полностью одолел перспективу и анатомию, то сделайте из него хорошего художника». «А нынче, — продолжал Гёте, — наши молодые художники, расставаясь со своими учителями, едва разбираются и в том, и в другом. Вот какие настали времена. Молодым художникам одинаково не хватает и ума, и чувства». Они пишут мечи, которые не рубят, и стрелы, которые не попадают в цель. Иной раз мне начинает казаться, что дух созидания утрачен человечеством. А между тем, — ставил я, — великие военные события последних лет, казалось бы, подняли наш дух. Они скорее подняли нашу волю, нежели дух, — возразил Гёте. Или, если хотите, политический дух, но никак не художественный». Напротив, наивности и чувственности в искусстве более не существует. А чего, спрашивается, может добиться художник, не выполняющий двух этих важнейших условий, доставляющих нам радость? Я сказал, что на этих днях прочитал в его итальянском путешествии описание картины Карреджо, изображающей отлучение от груди. Младенец Христос, сидя на коленях Марии, никак не поймет, «Что же выбрать, материнскую грудь или протянутую ему грушу?» «Да», — проговорил Гёте, — «вот эта картина, в ней дух, наивность и чувственность, все слилось воедино. Священный образ здесь стал общечеловеческим, символизируя ту жизненную ступень, которой не миновал никто из нас. Такая картина вечна, ибо она, возвращая нас к самой ранней поре человечества, в то же время вторгается в будущее. А если бы художник написал Христа, призвавшего к себе детей, то эта картина ничего бы никому не сказала, во всяком случае, ничего значительного. «Вот уже пятьдесят лет», — продолжал Гёте, «я присматриваюсь к немецкой живописи, и не только присматриваюсь, одно время я пытался и сам на нее воздействовать, но теперь могу только сказать, что в нынешних обстоятельствах нам ничего хорошего ждать не приходится». Разве что появится великий художник, который вберет в себя все лучшее из нашего времени и тем самым возвысится над прочими. Все средства для этого налицо, дороги протырены. Мы наслаждаемся теперь творением Фидия, о чем в юности нам и мечтать не приходилось. Нам не достает, как я уже сказал, лишь великого художника, но и он, я надеюсь, придет. Возможно, он уже лежит в колыбели, и вы еще доживете до его славы.